Даниил Хармс «Я шел зимою вдоль болота» Я шел зимою вдоль болота, в галошах, в шляпе и в очках. Вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках. Я побежал скорее к речке, а он бегом пустился в лес, к ногам приделал две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял у речки, и долго думал, сняв очки, Какие странные дощечки и непонятные крючки.